Эпилог. Роберт вышел из тамбура на перрон и зажмурился от яркого света. Жара стояла ощутимая, плотная, хотя по местным меркам она, может, и не тянула на температурный рекорд. Если верить электронному табло над входом в вокзал, было 27 градусов. Забывчивым пассажирам табло также напоминало, что на календаре сейчас 16 августа 2020 года. Он пошел вдоль вагона, придерживая наплечную сумку, чтобы никого не задеть в толпе. Сумка, впрочем, была не очень громоздкая. Роберт приехал всего-то на две недели, и куча одежды ему не требовалась. Спустившись по ступенькам, он прошагал по подземному переходу и оказался на привокзальной площади. К нему сразу же подскочил молодой таксист, крепыш-колобок со стрижкой под ноль. «Ехать надо? Куда?» «В Усть-Кумск». Они сторговались за 650 рублей – Роберт, пожалуй, мог бы сбить цену еще сильней. Конкурентов у крепыша хватало. Но лень была спорить. Да и вообще не хотелось выглядеть скупердяем в первый день пребывания на курорте. «Пошли», – сказал таксист и махнул рукой в сторону старенького Пежо. «Погоди минуту». На автобусной остановке Роберт заметил девушку, которая показалась ему знакомой. Присмотревшись, он с удивлением понял, что не ошибся. Подошел ближе, окликнул. «Варя?» – она обернулась. «Роберт, ну надо же, вот уж не ожидала». «Я тоже. Бывшую однокурсницу встретить за две тысячи километров от универа – это не слабо. Ты что здесь делаешь?» «Я тут вообще-то живу», – сказала она. «В Усть-Кумске, в смысле». «Серьезно? Нет, я-то помню, что ты откуда-то с юга, но без подробностей». «Ну да, для вас там в северной культурной столице мы все на одно лицо». Они посмеялись. Потом Варя спросила. «А сам ты какими судьбами тут?» «В санаторий приехал. Только что с поезда». «Ой, мы, значит, в соседних вагонах были. Я в Питер ездила с девчонками повидаться. А теперь вот домой». «Раз так, поехали со мной на такси». «Да ладно, тут маршрутки часто бывают». «Варя, прекращай детский сад». Отобрав чемодан, он довел ее до машины. Они загрузили вещи в багажник и вдвоем устроились на заднем сиденье. Легковушка прокатила по улице, обсаженной каштанами, и вырвалась в степь. Шофер включил радио, какую-то ФМ-станцию. Между песнями вклинился короткий новостной выпуск. Дали цитату Путина насчет первой вакцины от COVID-19, сказали про демонстрации в Белоруссии и перескочили к спорту. Ведущий в красках расписывал, как Бавария накануне громила Барселону в четвертьфинале. «Да уж», — сказал таксист, 82 Это как вообще? Я, блин, чуть в осадок не выпал. Смотрели вчера?» «Еще чего не хватало», — фыркнула Варя. «Я тоже не смотрел», — сказал Роберт. «Только результат слышал». Водитель, не найдя понимания, замолчал и уставился на дорогу. По радио снова кто-то запел. Варя спросила Роберта, «А чем ты в Питере занимаешься?» «В аспирантуре учусь», — доложил он. «Ну и подрабатываю по мелочи. Репетиторство, все такое». «К нам надолго?» «До сентября. Путевка досталась по случаю, но я и подумал, съезжу. У вас тут, говорят, минералка хорошая. Буду пить». «Мне она уже надоела. Да и вообще, надо аккуратно. Ее много пить нельзя, будет вредно. Не перестарайся, в общем». Роберт усмехнулся. «Да, теперь вспоминаю, какая ты серьезная барышня. Сама-то кем работаешь? Почему в Питере не осталось?» «Знаешь, я поначалу тоже хотела в аспирантуру». Но потом передумала. Домой потянула, сил нет. То есть, конечно, в Питере классно. Я пока училась, была в восторге. Но постоянно жить там все-таки не мое. Даже иногда снилось, как я сюда возвращаюсь. Она кивнула за окно, где блеклая степь впитывала солнечный зной. На обочине мелькнул указатель. Поворот на Усть-Кумск был близко. Показался и сам город с пятиэтажками. Вдоль окраины выстроились высокие тополя. И хотя Роберт никогда прежде тут не бывал, у него защемило сердце. «Ну вот», – продолжала Варя, – «я после универа вернулась, и мне предложили в школе преподавать. Мой старый учитель как раз уходил на пенсию, освободилось место. Я решила попробовать, и мне понравилось, представляешь? Даже классное руководство взяла. Отличные ребята достались, кстати, в десятый класс сейчас перешли». У нее пиликнул смартфон. Варя глянула на экран, сказала с улыбкой. «Вот, пишут в группу. Есть там такая Катя, незакомплексованная девица». «Значит, с интернетом в городе все нормально?» «Ну да, вполне. А почему ты спрашиваешь?» «Не знаю», — Роберт потер висок. «Пришло вдруг в голову. Не обращай внимания, это я перегрелся. Непривычен к такому климату». — У нас и жарче бывает. Сейчас еще ничего, терпимо. — Раз так, то, может, проведешь для меня экскурсию? — Да хоть завтра. Живу рядом с санаторием. Пешком до меня дойдешь, если что. Такси миновало городскую черту, и они, не сговариваясь, умолкли. Несколько секунд прислушивались к чему-то, будто ожидая подсказки. Но ничего, естественно, не услышали. пусть кумск спокойно жил своей жизнью. — Роберт, — сказала Варя. «У тебя дежавю бывает?» «Оно у меня вот прямо сейчас». Водитель, полуобернувшись, спросил. «К санаторию я правильно понял?» «Да», — подтвердила Варя. «А по пути там, немного не доезжая, домики, возле них меня высадите, пожалуйста». «Перед лесополосой?» «Знаю». Трасса, превратившись на время в улицу, пересекала город наискосок. Одна из панельных пятиэтажек показалась знакомой Роберту, Ему без труда представилась однокомнатная квартира, из окон которой вечером виден розовато-рыжий закат. Он тряхнул головой, отгоняя странные мысли, и отвернулся. Такси проехало частный сектор и свернуло с асфальта на грунтовую дорогу, которая вела к хутору. Возле крайнего дома росло старое ветвистое дерево. Шофер по подсказке Варри притормозил. Роберт помог ей вытащить вещи, проводил до крыльца – Попрощался и пошел обратно к машине, но на полпути обернулся. «Слушай, я же твой номер не записал». «Да, кстати». Они обменялись мобильными номерами. Убрав смартфон, Варя уточнила. «Значит, до завтра?» «Ага, позвоню с утра. Все, пока. Сказочникам приветы передавай». Сказав это, он осекся. И она, услышав его, тоже замерла у двери. Они смотрели друг на друга, как и в тот раз, когда между ними ревел поток. Стояли молча и вспоминали. Потом она, наконец, сказала, «Ты мог выбрать любую сказку». «Я выбрал реальный мир. Он может быть плохим, но может быть и хорошим. Все от людей зависит, которые в нем живут». Она улыбнулась. «Хватит уже меня агитировать, я ведь еще тогда согласилась». И девушка из Усть-Кумска снова шагнула к гостю из Питера.